Глава восьмая. Пир. В огромной двусветной палате между узорчатыми расписными столбами стояли длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по 10 столов, на каждом столе по 20 приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчою и бархатом. К государю высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва поднялись. Заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орёл с поднятыми крыльями, золочёный и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четырёхугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепкие были толстые доски, крепкие точёные столбы, на коих покоился стол. Им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжёлые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердарикивы, и кружки из страфокамиловых яиц и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие медведя, льва, петухов, павлинов, журавлей, единорогов из страфокамилов. И все эти тяжёлые блюда, суды, ковши и чары черпала Звери и птицы громоздились кверху к клинообразным зданиям, которого конец упирался почти в самый потолок. Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцов и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств Стояли только блюда холодного мяса на постном масле, солёные огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах. Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Скорее стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел за стольниками шествовали дворянский и кравчий. Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола. И медленным шагом вошёл сам царь Иван Васильевич. Он был высок, строен и широкоплеч. Линная порчёвая одежда его, испёчрённая узорами, была каймелена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом. и дорогими камнями. Драгоценное перстневое ожерелье украшалось финифтевыми изображениями Спасителя, Богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьяновых сапог были окованы серебряными скобами. страшную перемену увидел в Иоанне Никиторе Романович. Правильное лицо всё ещё было прекрасно, но черты обозначились резче. Орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнём, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя Редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду 35 лет, но ему казалось далеко за 40. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Ещё стоят хоромы, но украшения упали. Мрачные окна глядят зловещим взором. и в пустых покоях поселилась недобрая. Совсем тем, когда Иоанн зирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушали с его злодеяниями. С такой счастливой наружностью Иоанн, соединял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, в справедливости его казней. С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошёл между рядами столов до своего места, остановился, и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны. Потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресло. Все, кроме Кравчева и шести стольников, последовали его примеру. Множество слуг в бархатных кафтанах фиялкового цвета с золотым шитьем стали перед государем Поклонились ему в пояс и под вовряд отправились за кушанием. Скорее они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед. Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к причнению Но по высокому сану своему удостоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никити Романовичу, когда он сравнил Иоанна оставленного им 5 лет тому назад С Иоанном сидящим ныне в кругу новых любимцев Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде. Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный? Это царевич Иоанн Иоаннович. Отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом. Помилуй нас, Господи! Не в деда он пошел, а в батюшку. И не по младости исполнено его сердце свирепства. Не будет нам утехи от его царствования. А этот молодой черноглазый в конце стола, с таким милым, Приветливым лицом. Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел. Ты видел его, князь, пять лет тому назад, Рындаю при дворе государя. Только далеко ушел он с тех пор, и далеко уйдет еще. Это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь? Продолжал боярин, понижая голос. «Видишь, возле него этого широкоплечего, Рыжего, что ни на кого не смотрит, А убирает себе лебедя на хмуре брови. Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский По прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев». Здесь же в монастыре он сделан, прости, Господи, Параклесиархом. Кажется, государь без него ни шагу. А скажи только слово, Борис Фёдорович, так выйдет не по молодину, а по Борисову. А вон там этот молоденький, словно красная девица. Кто царю наряжает вина? Это Фёдор Алексеевич Басманов.